Постараемся пояснить примером. Мы ясно сознаем различия между ребенком и взрослым. Мало того, мы различаем даже детей, отроков, юношей, мужей, старцев и так далее. И в большинстве случаев эти понятия вполне приложимы к действительности. Иначе они не могли бы сложиться в нашем уме. Но из этого не следует, что они должны быть приложимы ко всякому без исключения случаю. Никому, конечно, никогда не придет в голову утверждать, что во всяком данном случае можно и должно разрешить вопрос, имеем ли мы перед собой отрока или юношу, мужа или старца и так далее. И однако именно над подобной задачей бьются систематики. Желающие разрешить вопрос, следует ли считать такой-то сомнительный вид за вид или за разновидность? Вид и разновидность в большинстве случаев ясно различаются между собою, но из этого не следует, чтобы это были две категории, отличные по существу. Напротив, различия между ними исключительно количественное. Это две величины, постепенно переходящие одна в другую. С одного конца мы имеем неглубокие индивидуальные различия, затем полуразновидности, ясные разновидности, породы, сомнительные виды и, наконец, настоящие, хорошие виды. И действительно... Если в былое время систематики могли оканчивать свое деление на виде, то в настоящее время уже существует до четырех общепринятых подразделений, состоящих ниже вида. Одним словом, единственный логический вывод из этого полного противоречия вопроса о виде и разновидности заключается в принятии формулы Дарвина Разновидность – есть начинающийся вид. Вид – есть резкая разновидность. Так же, как дитя есть неразвившийся человек, взрослый человек – развившееся дитя. И по той же причине ни там, ни здесь невозможно провести резкой границы. Продолжим наше сравнение. Представим себе, что какое-нибудь существо, обладающее очень кратким периодом существования, могло бы задаться вопросом, происходит ли взрослый человек из ребенка, или это два независимые существа. Увидать собственными глазами это превращение нашему воображаемому существу не удалось бы по краткости его существования. Но тем не менее, Заметив, что между грудным ребенком и стариком существует целый ряд нечувствительных переходных форм, заметив далее, что все эти существа, хотя и в ничтожной степени, но все же изменяются на его глазах, и именно в известном только направлении, то есть стареются, оно пришло бы к заключению, что и дитя, которое оно видит, со временем будет стариком, и старик когда-то был ребенком. Предположим далее, что на это заключение другое, подобное же воображаемое существо возразило бы, пока я не увижу этого превращения собственными глазами, а этому, разумеется, никогда не бывать, до тех пор я утверждаю и буду утверждать, что взрослый человек никогда не был ребенком. Скажите, на чьей стороне была бы истина? На стороне ли того, кто всю совокупность своего опыта связывает одним строго логическим выводом, или на стороне того, кто, равно отвергая и свидетельство опыта, и требования логики, упорно замыкается в какой-то псевдофилософский скептицизм? Но таково именно положение двух противоположных лагерей ученых по отношению к вопросу о виде. Жизнь не только одного человека, но и многих поколений ничтожна в сравнении с периодом времени, необходимым для образования нового вида. Тем не менее, те из ученых, которые отвергают постоянство вида в виде вообще изменчивость органических существ, и принимая во внимание невозможность установить различие между видом и разновидностью, необходимо приходит к заключению, что виды образовались из разновидностей, что разновидности только, так сказать, последовательные стадии на пути к образованию новых видов. Как не убедителен подобный способ рассуждения, тем не менее не подлежит сомнению, что Непосредственное наблюдение факта образования новых видов было бы, конечно, еще убедительнее. Если виды изменяются, то не могли ли они измениться за память истории настолько, чтобы дать начало другим видам? Доказать это по отношению к организмам, находящимся в естественном состоянии, невозможно, так как о них не имеется данных за достаточно долгий период. Несколько легче, хотя все же сопряжено со значительными трудностями, разрешение этого вопроса по отношению к возделываемым растениям или прирученным животным, о которых имеем исторические указания. Главное затруднение заключается в трудности найти доказательства, что различные, резко между собою отличающиеся породы животных или растений происходят действительно от одного вида. Но, тем не менее, в некоторых случаях это удалось Дарвину вполне. В особенности относительно породы голубей. Он доказывал, что современные породы голубей, различающиеся между собой настолько, что, будь они найдены в естественном состоянии, их отнесли бы не только к различным видам, но даже к различным родам, тем не менее, несомненно, произошли от одного вида голубя. Но у защитников гипотезы постоянства видов имеется в запасе еще один и очень веский довод. Они говорят, допустим, что виды происходят один от другого. Но куда же делись в таком случае все тончайшие переходные формы, которые должны же были существовать? Почему они исчезли? Почему виды представляют нам обыкновенно... Совершенно обособленные, разрозненные группы существ. Напомним мимоходом, что факт отсутствия переходов между видами во многих случаях сомнителен, так как мы видели, что стоит только обнаружить такой переход между двумя видами, и защитники неизменности вида скажут, значит, это не были виды. Но тем не менее, Для громадного большинства случаев этот довод сохраняет свою полную силу. Настоящие, несомненные, хорошие виды действительно не бывают соединены переходными формами, и факт этот служил главным препятствием для всех предшествовавших попыток допустить происхождение видов путем изменения. Все они разбивались об этот сокрушающий довод. Как относится к нему теория Дарвина, мы увидим ниже, когда познакомимся с главными основаниями этого учения. А пока заметим, что из этого самого грозного оружия своих противников эта теория сделала могущественное оружие своей защиты. Она вполне объясняет факт отсутствия переходных форм. Мало того их существование явилось бы сильным доводом против нее. В этом заключается одно из существенных ее достоинств, ее сила и преимущество перед прочими попытками такого рода.